Глава 34. Ширяев. Штурм Картахены. Сколько помню о Ширяеву, его бывший командир всегда любил взваливать на себя самые трудные задачи. Не из любви к славе. Какая слава могла быть в конце 20 века у российского офицера? Он же не эстрадная звезда, развивающая под фонограмму рот для услады одурманенной публики. Да и денег в те годы платили до смешного мало Но тут уж одно из двух – или служить честно, с полным напряжением сил, или уходи в отставку. Вот Кабанов и служил, а потом ушел. Теперь же он вновь умудрился выбрать наиболее трудный из всех возможных вариантов. Да еще и посмеивался весь путь. Мол, раз труднее, то здесь нас наверняка не ждут, и значит дело предстоит намного легче, чем кажется издалека. Картахена была защищена надежно и природой, и людьми. Расположенная на длинной косе, она могла быть атакована только со стороны бухты. С моря подойти к ней не давали многочисленные рифы и скальные выступы. С бухты же ее прикрывали три форта, и без их взятия о штурме города нечего было и думать. Уже не говоря о том, что сама Картахена представляла собой крепость из двух частей, которые тоже надо было брать одну за другой. Сверх того, время прибытия было расширяно Кабановым так, что в той же бухте должны были остановиться несколько галеонов, перевозящих в Испанию золотые свитки. Галеон же противник серьезный, хотя флебустиры побеждали их не раз и не два. Но одно дело атаковать корабль в открытом море и воспользоваться лучшей маневренностью своих бригантин, и совсем другое прорываться в гавань под обстрелом форта, чтобы попасть под полноценные бортовые залпы, самых мощных из когда-либо существовавших судов. Прорвеломся обрывался рассуждения на эту тему командор, да так, что дальше докучать ему своими сомнениями не хотелось. А Ширяев не докучал. Это новые капитаны могли сомневаться в талантах своего предводителя, да и то, коль сомневаешься, нечего напрашиваться в подчиненной. Те же, кто ходил с командором на англичан, с готовностью шли с ним теперь и на испанцев. Ну, форты, крепости, галеоны. Что, мы не брали их по отдельности? Брали. А значит и вместе как-нибудь возьмем. Не зря же под командованием командура шли три фрегата и шесть бригантин. Целая эскадра, хорошо оснащенная, с запасами боеприпасов и даже обеими отреставрированными спасательными шлюпками с Некрасова. Солярки к шлюпкам было мало. Хорошо, любой дизель неприхотлив и может работать хоть на пальмовом масле. На случай же поломки командор взял своего личного раба, известного всей колонии как «мастер» на все руки. Командор отнюдь не рвался перед напролом. Может быть, испанцы не выдержат, служат оружие, а вдруг нет? Перевес в силах все-таки на их стороне, а победа часто достается недешево. Первый совет Кабанов собрал, когда до цели похода осталась последняя сотня миль. Присутствовали новые капитаны в количестве шести человек и свои – Сорокин, ставший командиром захваченного испанца фрегата, заменивший его на, на лани Ширяев, Ярцев с флейшманом в качестве штурманов, Гранье на правах флагманского артиллериста и Калинин, неизбежный переводчик. Все русские уже более-менее овладели языком, однако вдруг попадется какой-нибудь труднообъяснимый оборот. Диспозиция будет следующей. По своему обыкновению, спрашивать чего-то света, командор не собирался. «Основные силы скрытно высадятся в стороне от картахены и выйдут к городу со стороны монастыря Пречистой Девы. Монастырь должен быть захвачен так, чтобы ни одна собака в городе не прознала». «Ага, бывал я в этих водах. Здесь такой прилив и столько камней, что любую шлюпку в дребезги разобьет. Вот и будет скрытность, когда с кораблей отправимся на дно морское». Сидло заметной усмешкой возразил Буатье. «Не любую. Высадку на берег мы берем на себя», – холодно отозвался командор и продолжил. Далее. В ночное время десант продвигается к Картахене. Одна его часть под командованием Сорокина на шлюпках подходит к Галеонам, другая во главе с Ширяевым и мной незаметно проникает в город. Ее задача – захватить ворота в цитадели, арсенал, главное здания – Блокировать выходы из казарм, взять в плен коменданта и по возможности старших офицеров. При начале боя за галеоны, удерживая захваченные объекты, поднять в городе панику, не дать возможности организовать сопротивление. Соответственно, группа Сорокина под прикрытием тумана сходится с галеонами и внезапным ударом берет их на абордаж. Особенно обращая внимание, в городе с женщинами и пленными вести себя галантно, никаких жестокостей, бой другое дело. Корабли под общим командованием флейшмана подходят ко входу в гавань перед рассветом и высаживают десант с обеих сторон от головного форта Бока-Чико. После его захвата выдвигаются к следующему. Имейте в виду, основные силы будут заняты в обходном маневре, и на кораблях останется минимум людей. Моим заместителем назначаю Ширяева. Заместителем флейшмана будет Гранье. Вопросы? Позвольте мне спросить, уважаемый командор. — Почему вы так уверены, что нужной вам ночью над гаванью будет туман? — вежливо осведомился Монврен. — И откуда мы возьмем шлюпки? — с другого конца подал голос все тот же Буатье. — Шлюпки в гавани будут в любом случае. Что до тумана, то его и обещаю твердо. Командор переглянулся с Сорокином, и оба улыбнулись. Над созданием дымовой завесы они протрудились едва ли не месяц, прежде чем были удовлетворены результатом. Как-то у вас все легко выходит, и к берегу сумеем пристать, и туман в нужное время опустится, и город незаметно захватим. Даже непонятно, для чего тогда нужны корабли, — на правах самого старого пробухтел Буатье. — Чтобы вывести добычу, — спокойно поведал командор, — а в бою еще для отвлечения внимания. И помните, побыстрее захватить Картахену в наших общих интересах. В архипелаге объявилась британская эскадра. Встречаться с ней у нас нет никакого резона. И еще раз повторяю. Передайте людям строго настрого. Никаких насилий быть не должно. Как я понимаю, никаких возражений нет? Том, которым был задан последний вопрос, был таков, что никто не подумал прикословить. Высадка в самом деле прошла гладко. Две спасательные шлюпки смогли пробиться сквозь прибой и в несколько заходов перевести на берег 600 флюбустеров, а также запасы гранат, пороха, пуль и одну из трех радиостанций. От пушек кабанов решил отказаться. У маленьких не было никакого прога, а большие только стеснили бы маневренность отряда. Главной ставкой в операции были внезапности дерзость. Гладко прошло и взятие монастыря. Туда командор направился сам в сопровождении изменных Сорокина и Ширяева, а равно тех из соратников, которые уже продемонстрировали умение в подобных делах. В монастыре пришлось провести целый день, зато никто в городе даже не заподозрил присутствие под боком вражеского отряда. Пока флюгустеры предавались вынужденному безделью, вещи не очень приятные в соседстве с многочисленным врагом, командор с ближайшими помощниками успел сходить на разведку. Погода, как на заказ, выдалась пасмурной. Душно парило, в любую минуту могло мог пойти дождь, и горожане предпочитали не отходить далеко от стен. А вот между четверкой галеонов, красивых, элегантных, и берегом почти непрерывно сновали шлюпки. Командиры кораблей не только отдыхали сами, но и давали отдохнуть людям перед трудным путешествием через океан. Мрачноватое небо так и не разродилось дождем. Надо заметить тоже, к счастью для флюустиеров. Месить разбукшую грязь удовольствие небольшое, но гораздо худшее могло бы ожидать в бою. Как ни старайся, намокает порох, отсыревает кремни, и в решающий момент можно элементарно оказаться безоружным. Захватить стены и проникнуть в город оказалось, на удивление, несложно. Солдаты, вынуждены нести в службу во влажном и душном климате, за много сотен миль от родной земли относились к ней не как к службе, а как к разновидности каторги тоже из каторжан, готовы рисковать жизнью. Да и чего им было опасаться, когда дальше в сторону моря было целых три форта с такими же горемыками, как они сами. И если уж враг и нападет, то первыми встретят его другие. О том, что другие тоже не горят желанием повоевать, как-то не думалось. Обошлось практически без жертв. Большинство часовых покорно дали себя связать, лишь двое или трое попытались поплатить жизни за излишнюю строптивость. Впрочем, может быть, у них так проявился испуг. Немедленно приступили ко второй части плана. двести флебустеров по 50 на галеон расселись стоявшие у берега лодки и, стараясь грести, бесшумно поплыли к вожделенной добыче. На носу каждой лодки задымили банки с импровизированной смесью, отчего внимательному наблюдателю могло показаться, что туман с берега надвигается на корабль Но внимательных наблюдателей на галеонах не нашлось. Отдых есть отдых. Матросы и солдаты к ночи изрядно нагрузились вином и даже вахтенные бродили по палубам, из последних сил борясь со сном. Да и то в том случае, если сон уже не поборол По сложившейся традиции Кабанов лично пошел отдать визит коменданту. В качестве переводчика с ним последовал неизменный Калинин и еще несколько человек служили прикрытием. На долю Ширяева выпал захват верхнего города. Нижний отправился завоевывать Владимиров. И тут все прошло без, зучка, без сучка и задоринки. дневальные в казармах не стали проявлять героизма. Под такой бдительной охраной солдаты продолжали сладко спать, даже не ведая, что они уже превратились в пленных. Пусть спят. Оружия при них все равно нет, а арсенал давно в гораздо более надежных руках. К сожалению, с захватом кораблей так же тихо не получилось со стороны гавани тревожно грянул одинокий выстрел. Затем на долгих 10 секунд вновь повисла тишина и вдруг взорвалась треском мушкетов и пистолетов. «Давай!» – ширяев кинул флевый Пираты торопливо бросились вдоль улицы разбились на пары и тройки и принялись старательно наводить панику. Захватчики грозно кричали, стреляли в воздух, время от времени бросали на пустынную мостовую гранаты. Шум стоял такой, будто в город ворвалась целая армия. Сам Ширяев вдвоем с Антуаном перекрыл главный выход центральной казармы. Солдаты кинулись было наружу, но на пути выросли зловещие силуэты, и Антуан рявкнул по-испански. «Куда? Кто попробует выйти, убьем!» Желающих оказаться убитыми не нашлось. Вояки замялись, заполнили собой весь небольшой коридор, но вперед идти не решились. Пусть на, на пути стоят лишь двое, но это так, для приострастки, главные же силы притаились снаружи и ждут только момента, чтобы утолить кровожадные инстинкты. Для полноты впечатления Ширяев то и дело покрикивал куда-то во двор. — Жан, не маячьте на виду! — Вы в засаде, а ты, Жюль, куда прешь? Сказано, сдающихся не трогать! Стоять так вдвоем против сотен было одновременно и страшно, и чертовски приятно. Словно какой-нибудь легендарный герой вернулся в грешный мир на радость друзьям и погибель врагам. «Одно движение, и такое покажу!» «Всем вернуться на свои места!» Вновь гаркнул Антуан, которому такое противостояние стало действовать на нервы. Из города по-прежнему доносилась какая-то какофония псевдобоя, и отзвуки настоящего доносились с далеких кораблей. Добавляя свою лепту в общий шум, Антуан выстрелил в потолок из пистолета. Среди заплесневилых каменных стен выстрел прозвучал словно гром, отразился эхом, погас но сумел задержаться в солдатских душах. Коридор вмиг опустел. Только в отдалении из дверей изредка выглядывали не то самые храбрые, не то самые робкие. Проверяли, стоят ли на месте грозные часовые, или уже пошли по казарме творить злодейское дело. Смешно, улыбнулся Ширяев. Никогда не думал, что вдвоем можно взять в плен три сотни человек. Какие три? Их тут не меньше 500 Попрал его Антуан и после паузы добавил. Даже намного больше. Впрочем, число пленных было таково, что уже не пугало, а лишь прибавляло самоуважение. Единственное, что несколько тревожило – неопределенность за стенами казармы. Стрельба в гавани стихла. Скорее всего, это свидетельство о захвате кораблей. Но мало ли. Считая солдатами абордажной команды, людей на каждом галеоне было в несколько раз больше, чем те полусотни флигустеров, которые выделялись на пленение каждого. А вот редкие выстрелы в самом городе говорили о несомненной победе. В противном случае они бы давно переросли в яростную перестрелку. Так может и в гаване Люди есть люди, что на берегу, что на корабле. Одно дело долгожданный бой и совсем другое неожиданное нападение. Человек расслабленно отдыхает, ни к чему не готов, а ему вдруг ни с того ни с сего предлагают на выбор жить или бороться за жизнь. В борьбе же можно и выиграть, и проиграть. В казармах, к примеру, предпочли выбрать жизнь. «А ведь кажется, получилось», – убежденно вымолвил Ширяев, хотя и не держался от неопределенного «кажется». «А ты думал», – более простодушный Антуан, раз уверовав в таланты командора, никаких мыслей о поражении не допускал. Его ответ подействовал на Ширяева не хуже победного донесения. «Получилось!» – громко так, что перепугались испанцы, – выкрикнул Григорий – и в порыве чувств выстрелил в потолок. «Получилось!»